И сюда относится большая часть пресноводных рыб. Представители подотряда карп, щука и, сказал Каналес с пренебрежением, пресноводные рыбы. Терцию продолжал канцель, — мягко пёры, у которых брюшные плавники находятся под грудными и непосредственно связаны с плечевой костью. Подотряд включает четыре семейства, представителей Палтус, Камбала, Тюрбо и так далее. «Превосходные рыбы! Превосходный!» — воскликнул лагерпурнер, не признававший другой классификации, кроме вкусовой. Кварто продолжал, не смущаясь консель, без перы, с удлиненным телом, «Без брюшных плавников, покрытые жесткой и слизистой кожей. под отряд включает только одно семейство. Сюда относятся угревые, угорь обыкновенный, гимнот, угорь электрический». «Посредственная рыба, посредственная», — заметил Недленд. «Квейн-то», — говорил концель. Пучка жаберная, с цельной подвижной челюстью. Жабры состоят из кисточек, расположенных попарно вдоль жаберных дуб. В этом подотрять одно семейство представителей морской конек, летучий дракон. Мерзость! Мерзость! — заметил Гарпунер. «Секс то! — сказал канцель в заключении. на Сростно-челюстные» у которых кости, ограничивающий рот, сверху сращены, придавая полную неподвижность челюсти под отряд порочащей настоящих рыб. Представители иглобрюхи, луна-рыба. Но эта рыба только осквернит кастрюлю, сквечал канадец. — Вы хоть сколько-нибудь поняли, милейший нет спросил ученый-концель. — Нисколько милейший-концель, — отвечал гарпунер. «Но валяйте дальше, любопытно послушать». «Что касается хрящевых рыб, — невозмутимо продолжал Канцель, — они подразделяются на три отряда». «И того много, — буркнул Нэтт. Прима — круглороты, у которых вместо челюсти одно срединное носовое отверстие, а позади черепа ряд круглых жаберных отверстий. Отряд включает лишь одно семейство — Представитель Минога. «Хороша рыба», — сказал Нэтленд. «Секунда. Селакии. Жабры у них похожи на жаберные отверстия круглородных, но с подвижной нижней челюстью. Отряд самый значительный в классе. Подразделяется на два семейства представителей — акулы и скаты». «Как?» — вскричал Нэт. «Скат и акула в одном отряде?» но — Милейший консель, в антиреха скатов не советую вам зажать их вместе в один сосуд. — Терцию, — продолжал консель, — осетровые. Жабры у них открываются, как обычно, одной щелью, снабженной жаберной крышкой. Отряд включает четыре вида. Представитель семейства осетр. «Эй, -э, милейший консель, вы приберегли на мой вкус лучший кусочек на закуску. И это все?» «Да, милейший нет», — отвечал консель, — «и заметьте, что знать это еще не значит узнать все, потому что семейство подразделяются на роды, виды, разновидности». «Так-то, милейший консель», — сказал гарпунер, взглянув в окно, —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 И в самом деле славный малый